Голова девятнадцатая. Подкрепление. Лифт довольно быстро достиг конечной точки. Когда перегородка открылась, перед командой Кирая предстала непроглядная темень. И недолго вглядываясь туда, все дружно развернулись по душу Пророка, стоящего вдали ото всех. «Пророк?» – протянул Кирай. «Что?» – поднял тот голову. Все промолчали. «Ну нет!» «Я туда не пойду! Пойдёшь!» «Глухой, что ли? Говорю же, нет!» «Лучше сразу скажи, сколько раз я должен тебя нахер послать, чтобы ты отвалил!» «У вас здесь грёбаный огонь! Вот и подпалите что-то!» «Сам подумай, чем ты рискуешь!» «Или, быть может, ты боишься темноты?» «Дело не в этом!» «Как ты и сказал, Рафлезия недобитая, в моих способностях есть изъян!» «Я не могу постоянно поддерживать прорицание!» «Если я погибну в таком состоянии, у меня может не хватить сил, чтобы вернуться к прежнему событию. И тогда моя смерть будет окончательной. Если вкратце, чтобы вы, тупые обезьяны, это поняли, я просто устал и в любой момент могу потерять сознание. Если вкратце, ты струсил», — глухо продолжил Керай. «Хм, вроде колоссальный, а боится темноты. Это печально», — для себя заключил Зод. «В таком случае все мы рискуем жизнями». «А ты рискуешь лишь по вероятности», — кинул аргумент Кайн. «Сам ты тупая обезьяна», — завершила Альма эту цепочку комментариев. «Да блин, что за стадо!» — разжал пророк с руки, почти дернувшись. «Хрен с вами! Я проверю! В первый и последний раз! Ждите здесь сумки Если что, кричи! Да пошел ты!» Искрепя зубами, пророк вошел в темноту. «Он очень смел!» — напустовал Зодд. Только вперед. Надеюсь, он там не помрет? не Раз мы это обсуждаем, значит, пророк не отмотал во времени данное событие. То есть мы уже находимся в положительном варианте. Нужно разыскать склад и забрать наше оружие, предложила Альма. Искать не нужно, потяжелел тонкий рай. А его пустотные глаза смотрели прямо и не отрывались, в то время как шевелились лишь его губы. «Наше оружие недалеко от командного поста, на самом верхнем уровне. Клинок опустошения точно там, значит и все остальное тоже». «Ну, как ты это понял?» – удивление спросила Альма. «Одно дело – знать, где клинок. Другое же – в точности описать само место, где он лежит. Он излучает какие-то частицы», – тихо пробормотал Герай. «Наверное». Они отталкиваются от стен, позволяя мне видеть. Если мы не найдем короля Алакумлян, то нам все равно придется идти к главному Аману, рядом с которым и находится наше оружие. Просто сейчас мы ближе к большеглазам. А, -а, а прочь, скотина!» – раздался громкий крик из темноты. Следом включился голубой свет, что открыл большое помещение. Пророк держал руку на треугольной кнопке. От него убегало небольшое создание, оно напоминало бобра с вдавленной и страшной мордочкой, а шкура пучками объединялась в разных местах, как у швабры. Глядя на эту картину, реакция команды не заставила себя долго ждать. Кто-то смеялся про себя, а кто-то — кирай. Парень буквально упал на колени и начал безудержно стучать рукой по полу. Отдышавшись от стресса, пророк повернулся в сторону истеричного смеха. Его лицо явно не выражало того же позитива или вообще какие-либо эмоции. И автономно от отшагав чуть подальше, он подобрал с пола длинную палку. Поняв, что задумал провидец, улыбки других постепенно стерлись. Но Керай был не в силах остановиться, поднявшись с колен, и, не ослабив свой смех, он начал тыкать пальцем на колоссального из-за своей слезоточивости, не видя. Взведя палку над головой, словно копье, Пророк резко пулять ее в сторону команды, и снаряд, как запрограммированный, метко вычленяет того, у кого было самое хорошее настроение. Словив ровно по центру лба, Кирай отдернулся назад и упал на спину. Бесконтрольный хохот сменился тишиной. «Еще раз, и это будет топор», – добавил пророк, убрав руки в карманы. Болезненно держать за голову, Кирай все же смог подняться. Тяжесть увечья мотала его по сторонам. «А, вот козел, а!» – сказал он через нос. «На то, чтобы так метко мне зарядить, ты, значит, тратишь силы стража. А на безопасную разведку тебя еще и уговаривать надо!» Напряг Кирай брови. «Ай, блин!» Все вышли к центру зала, что на вид казался недостроенным. По периметру были разбросаны разные, готовые для использования стройматериалы и прочие еще не приспособленные элементы. Ограждающая темень на этот раз занимала сразу три входа. В левой и правой можно было зайти без труда, а центральный отличительно нагромождался до более знакомой крестроленной решеткой. «Эта фигня напомнила мне одну игру», – покомментировал Кирай. Там тоже все проходы были закрыты, только не тьмой, а дымом, водя в который тебя тут же принимать какой-то злобный упырь. Да, иногда обычный фонарик нужнее кувалды. Внезапно из двух затемненных проходов повыбегали некие черные существа ростом в 1 метр. Они быстро скоблили пол, перебирая паукообразными лапами, что больше походили на длинные и изогнутые руки, острые уши. Плотные ряды длинных зубов сильно выделялись на фоне смоляной кожи, как и белые пугающие глаза с крохотными зрачками. Керай напугался не на шутку, так как эти создания выглядели весьма страшно, и они бежали очень быстро и прямо на них. Тревога обратила силу стража в готовность. «Стоять!» — крикнул пророк, наведя ладони на существ. «Неожиданно черные твари замерли. Далее они просто начали...» пилить пророка своими безумными глазами, пуская слюни и периодически покручивая головами. Раскидав руки по карманам, пророк, как не бывало, пошел вперед. «Эй, эй, погоди!» – растерянно произнес Кирай. «Что это вообще было?» «Это калистоноиды. Они могут принимать приказы от любого разумного существа», ответил пророк, не останавливаясь. «Да, ставить их на охрану – полный дебилизм, «Ну аммоны же такие, они дебилы!» Обернулся он к остальным. «Чё встали? Нам прямо!» «Откуда ты знаешь?» Спросил Кирай, позднее ответив. а ну да. Погоди, а почему бы нам не использовать этих... Э, калистоноидов? Они хоть и весьма опасны, но... Если ты прикажешь им убить оставшихся аманов то те в ответ прикажут твоим собачкам убить того, кто отдал такой приказ». То есть убить тебя. Это вечный круг. Наверное, поэтому их сторожевые сектора темные, чтобы нарушитель не понимал, кто на него нападает и не смог отдать им новый приказ. Но это все равно тупо. Тем не менее, думаю, я смогу найти им применение. Повернулся к Керай к темным существам. Эй, твари, ко мне! Все калистоноиды подбежали к кираю и уставились на него, капая слюнями на пол, как псы, ждущие вкусную награду. Эти черные создания могли беспрекословно выполнять любой приказ, но Кираю от этого легче не становилось. Их лица выглядели настолько злобно, что он даже боялся поворачиваться к ним спиной, а из-за этих длинных белых зубов было вовсе непонятно, то ли эти твари постоянно скалились или истерично улыбались. Их гримасы отдавали человеческими чертами, отчего, глядя на них, становилось еще более не по себе. Приняв на себя этот набор неприятных ощущений, Кирай решил их перевороть и первым делом он начал раздавать своим новым питомцам самые разные команды, направленные на выяснение их возможностей. Двумя секундами оценив этот акт дрессировки, Пророк снова пустил руки в карманы и дал ход. На этот раз крестролюмная решетка не была для них препятствием и уступила проход. Кирай приказал паре своих новых друзей разведать сектор и зажечь свет. Тишина незримого помещения вскоре была нарушена звуками скоблявшихся лап. Так они маячили несколько секунд, пока не загорелся ярко-красный свет. Широкий коридор был напичкан холодным оружием. На другом конце сторожили проход три Аммана, и после того, как включенное освещение ударило им в спины, те подозрительно обернулись. Так как Кирай с остальными застали Амманов раньше, это дало им преимущество, и они успели укрыться снаружи туннеля. Однако взгляд Краснокожих все же успел ранить убегающего назад к своему хозяину Калистоноида. «Ты же сказал, что всех убил!» – недовольно прошептал Кирай. «Идиот! Я сказал почти всех!» – громко ответил Пророк с другой стороны. «Хрен с тобой! Какой план? Кажется, они нас не заметили!» «Их же всего трое. Я разберусь!» «Предложил Каин». «Плохая идея», — подостерег Пророк. «Видишь ту зеленую панель слева? Это кнопка тревоги». «А как ты тогда сумел всех прикончить, что они даже тревогу не вырубили?» «Да почти всех!» — выкрикнул Пророк, чуть не раскрошив себе зубы. Это привлекло внимание и без того настороженных Аммонов, которые впоследствии кинули друг на друга вопросительный взгляд и пошли на разведку. «Смотри, что ты натворил, псих!» Далее Кирай отдал приказ своим калистоноидам. «Эй вы, твари! Сожрите их!» «Стой, ты меня не слушал! Аммены знают, как ими управлять! Это тупо!» Темные создания всем скопом отправились по душу аммонов. Те от внезапности вздрогнули, но быстро сообразили. «Остановитесь! Убить предыдущего хозяина!» – скомандовал один из них. Но калистоноиды продолжили быстро перебирать лапами в их направлении, и добравшись до амонов, твари запрыгнули на них, пригвоздив к полу, подобно кровожадным обезьянам. Первый укус забрал поллица хотя бы одному из них даровав быструю смерть. Других они буквально заживо раздирали на куски и спешно поедали. Крепкая амонская броня помогала разве что продлить их мучения, так как в ней они были подобны моллюст, что надо сперва достать из раковины чтобы съесть почему они не послушались спросил пророк потеряв суть происходящего Эх", продемонстрировал кирай разочарование и высокомерие в одном слоге ты только резать и можешь да пророк я приказал к листоноидам съесть того кто отдаст им новый приказ кроме меня или вас разумеется другими словами Я снизил их круг потенциальных хозяев до нас пяти. Прикольные твари, скажу. Малику бы они точно понравились, чтобы утешить его внутреннего командира. Кирай с улыбкой огляделся по контейнерам с аманским оружием. Ну, раз уж заглянули, нужно вооружиться этой древней парашей. Все разошлись по сторонам в поисках подходящего оружия. Альма сразу вынула копье. Зод подошел к контейнеру, где хранились луки. И, достав оттуда один, он поднес его к лицу и после положил назад. Стрелок повторил это действие, наверное, раз шесть. «Почему именно лук?» – поинтересовался у брата. «Хотя он и снайпер до мозга костей, но чтобы нормально стрелять из лука, нужен навык. А в нынешней ситуации одна неправильно выпущенная стрела, и ты покойник». Кайн достал двуручный меч с темно-красным лезвием и дал ответ. Зот гений учисления. В каком смысле? Я говорил, что Зот никогда не промахивается, верно? Ну, повернулись братья в сторону снайпера. Помнишь, как выглядит его винтовка? Хмм, самая обычная винтовка, вспомнил Кирай, пожав плечами. Именно. Снайпер Альянса вооружен винтовкой с высокотехнологичной оптикой, которая почти все делает за него. У Зота такого нет. Ему это нравится. Скорость ветра, температура, плотность воздуха, даже вращение планеты. И каждый раз, совершая все эти вычисления, он делает выстрел. Зод не промахнется, и неважно что у него в руках, винтовка или даже камень. Так что не беспокойся, с луком он как-нибудь справится. «Эту деталь ты забыл упомянуть, когда озвучивал его резюме, кайн позитивно осудил Кирай. «Думал, это неважно. Я тогда рассказал тебе всю суть. В таком случае, расскажи, чего я еще не знаю о своей команде. На самом деле, это очень важно, Кайн. Особенно, когда надо планировать операцию. Допустим, вдруг я узнаю, что Альма способна превращаться в дракона, а мы, видите ли, пешком обходим Но Альма тоже обладает талантом. У нее весьма сильно развита сенсорная мультизадачность. Поэтому она может вручную управлять сразу несколькими кораблями, а с нейронным интерфейсом ей подвластен целый флот. И этот талант отлично дополняет еще один – динамическая острота зрения. Это когда у тебя есть хорошая реакция на движущиеся объекты? Да, и это делает ее также сильным бойцом. В ней столько талантов, которые дополняют друг друга, что здесь явно не обошлось без божественного провидения – «Эх, если бы только она выбрала другой путь. Я уверен, Альма бы смогла стать даже Адмиралом Альянса». «Если бы она не стала пираткой, то ее не было бы сейчас здесь», — Кайн ухмыльнулся. «Хм, пожалуй». «Ну а ты тогда, в чем твой талант? Ну, за исключением бесить меня. Может, я тебе что-то новое узнаю?» «Нет у меня таланта», — самокритично ответил Кайн. «А как же ближний бой?» «Это не талант, а скорее навык». «У меня тоже есть талант», — подошел со спины пророк, положив руку на плечо Кирая. «И какой же талант быть занозой в заднице?» «Нет, убивать», — в насмешке сказал он и пошел вперед. «Да, ты тот еще убийца моих нервных клеток», — обернулся Кирай к своим. «Все, выдвигаемся. Зод, давай уже!» Снайпер наконец решился с выбором лука, и для контрольной проверки он с трудом натянул красную тетиву. «Этот в самый раз. Без проблем можно попасть и в глаз. К тому же стрела пройдет насквозь аммонскую башку. Если шлема нет, то однозначно улицезрим мы этот эффект». «А ты себе что-нибудь возьмешь?» – спросил Кайн. «Нет, у меня есть оружие», – показал Кирай пальцем на калистоноидов. Одна из тварей внезапно закашляла. Позднее – по цепной реакции и все остальные. А спустя несколько секунд их зубастые пасти начали извергать аммонские полуфабрикаты. Зеленоватый фарш вываливался большими кусками безостановочно, пока черные создания не издали противный набор звуков, напоминающий предсмертный выдох вместе со слюной. И как итог, их длинные лапы распластались по полу, Далее уже не двигаясь. «Должно быть, аммонов они не едят», — заключил каин «Я как бы и сам вижу». «Этим тварям нужно точнее отдавать приказы. Готов поспорить, если сказать им спрыгнуть с обрыва, то они спрыгнут. Или съедят то, что точно их убьет». «Мой косяк. Я приказал им съесть врага, а не убить. Вот они съели. Что я могу сказать? Приятного аппетита. Идем» подавленно произнес Кирай и дал шаг. Ужасников надо меньше смотреть. Там вечно кто-то кого-то жрет. Вот рефлексом искомандовал Поэтому стоит контролировать свое подсознание. Так может, выбьешь оружие? Напомнил Кайн. Хрен с ним. Самое лучшее оружие – это то, с которым ты умеешь хорошо обращаться. На данный момент это Левиафан. Когда вернемся на корабль, надо будет научить тебя хотя бы основам боя в Кенда. Остальные уже покинули этот коридор с оружием. Они стояли в новом помещении и, будто сговорившись, показывали свои бездвижные спины. Когда кирай с Кайном вышли к ним, то также замерли на месте. Перед ними предстала одна из тюремных колонн, где все камеры были просто переполнены трупами. Крестраленные решетки уже измельченным пазлом лежали внизу, словно их кто-то пропустил через грубо работающий шредер. Благодаря вертикальному строению, кровь стекала подобно маленьким водопадам, а сама величина сооружения доводила этот кровавый символизм до очень высокого уровня. Команда Керай направилась вперед, вступая по телесным лужам и внимательно осматриваясь. Кровь под ногами была самых разных цветов, одна смешивалась с другой, а какая-то предпочитала одиночество и даже при контакте отказывалась объединяться из-за их различной плотности. С подачи смерти эта картина выглядела слишком хаотичной, словно ее сотворил неуклюжий художник, что случайно обронил на холст свою палитру с красками. «А это, случайно, не твоих рук дело?» – спросил Кирай. «Нет», – ответил Пророк, – «я здесь даже не был. И если ты не заметил, гений, они все подохли прямо в камерах. А кто тогда их перебил?» И почему те Аммана стояли и смотрели на все это, как ни в чем не бывало? Да я откуда знаю. У них спроси, если склеишь. Черт, это хреново. Кто-то воткнул нам довольно большую палку в колеса. Обратился Кирай к своим. Короче, разделяемся. Ищем большоглазых. Пророк, ты идешь один. Кань, ты со мной. Зод с Альмой. Все, погнали. И пошустрей. Если аллакумляне живы, то им срочно нужна помощь. «Не разделяемся! Мы на вражеской территории! Даже если в штаны напустите, не отходите друг от друга! Все ясно!» Пророк уже давно ушел вперед. Вскоре и вся команда разбежалась в разных направлениях, начав прочесывать спиральные лестницы вокруг тюремных колонн, что позволяло довольно быстро и удобно определять расы обитателей. Интенсивный поиск, длящийся несколько минут, не слабо их вымотал. Этому дополнительно способствовало отсутствие пищевых в желудках, а также давал о себе знать и пониженный уровень кислорода на детраше, впоследствии вызывая головные боли. Заглянув внутрь одной из камер, Кирай нагнулся над телом Макинга. «После того, как я вынес парочку таких орков на станции, я из интереса нарыл про них информацию в сети, их анатомия не так сильно отличается от человеческой». «Но взгляни на это!» – указал Керай на труп. «Это точный колотый удар в верхнюю часть груди, прямо в сердце. Положение этого органа у них правее на 8 сантиметров, но удар пришелся прямо по центру. Убийца хорошо учел анатомию каждого в этих тюрьмах и обрати внимание на то, как лежат их тела. Если кто-то придет тебя убивать, ты же не будешь сидеть в углу и ждать, верно? Ладно, не будем тратить время. Здесь больше глазах нет, идем дальше». «Эй, дебилы!» – раздался по всему сектору сильный крик. «Я нашел!» Не покидая своего состояния детектива, тирай медленно направил голову в сторону брата. «Хм...» «Судя по крику, голос явно был мужской», – заговорил он, сошвырив брови. «Прозвучало без рифмы, значит, это был не Зод. И этот кто-то точно не синхронизировано с нашими передатчиками, иначе бы он не кричал, а связался». И судя по резкости слов, это сказал тот, кто часто всех оскорбляет. Поэтому я смею предположить, что это был Пророк». Кайн молча поднял руки перед собой и с каменным лицом захлопал в ладоши, широко и не отрывая взгляда. «Ты чего, блин?» – не понял Кирай его реакции. «Я? Я ничего, блин». «Тогда зачем ты это делаешь, раз ничего, блин?» «Да блин! Снова твои заморочки! И так понятно, что это был Пророк, Капитан, ты очевидность!» Всегда надо более детально прорабатывать информацию. Окончательно убедившись, что это крикнул именно Пророк, а не кто другой, я понял, что нам надо идти в правый сектор, так как он отправился проверять именно эту область. Есть много факторов, которые и так бы нас туда привели. Например, он может крикнуть снова. Эй, ну где вы там, опарыши? Вот видишь, это был точно Пророк. И мне, Кирай, даже не понадобилось размышлялка ты да ты свою размышлялку вообще, походу, никогда не включаешь!» «Что ты сказал?» «Что слышал?» «Петушня тупая, а ну быстро к ноге!» «Да, да Хором рявкнули братья в сторону пророка. После злобного взгляда друг на друга, они вышли из камеры и направились вниз по спиральной лестнице, в шаге больше походившим на тупот. Когда братья прибыли на место, остальные, Зод и Альма, уже находились там, а их удивленные лица были обращены вовнутрь одной из камер. Кирай осторожно обошел их и также превратился в молчаливую сваю от увиденного. Лишь двое из мертвых алкумлян были прибиты к стене, на их лбах виднелись королевские татуировки, и внешний вид этой пары также подчеркивал высокий статус. Позолоченная роба расползалась на мертвом короле, длинные каштановые волосы, потрепанно, но сообща отходили назад. Королева одета в белую робу, что трижды потеряла свой блеск, как и ее длины, уже вольно тянущиеся вниз золотые волосы. Ровно по центру стены, между пригвожденными трупами, вырисовывалась красная надпись на общем языке «Нет». «Так, а это уже ни в какие ворота», — смутился Кирай. «Почему?» «Почему из всех грёбаных заключенных именно они прибиты к стене? И что это еще за «нет» такое?» «Вы искали именно их?» – спросил пророк. Вместо Кирая на вопрос ответил Кайн. «Да». «Идем, заберем наше оружие», – предложила Альма. «А затем навестим их главнокомандующего». В этот решающий момент Кирай думал о своем. Он пребывал в полной изоляции от других – лишь машинально идя за остальными до самого лифта, который вскоре быстро отправил их вверх. Транспорт пролетал отсеки один за другим и каждый раз бесшумно опрокидывал их вниз. Приятный бело-голубой свет делал этот процесс еще более плавным и завораживающе расслабляющим. Кирай находился в собственных мыслях, словно пытаясь решить головоломку но только погружался в нее все глубже и глубже. И совершенно внезапно некая невидимая сила ударила по нему, отчего тот едва не упал на колени. «Что? Что это было?» Через удушающую одышку заговорил Кирай, будто его горло покинул каменный ком и дал дозволение набраться воздуха. Странные действия капитана привлекли внимание остальных. «Кирай, ты как?» Кайн подхватил его под правое плечо. «Такое ощущение, словно я вошел в некое поле, которое создает клинок опустошения. Он... Он... Он везде!» «Ты слишком странно реагируешь на него, Кирай. Это точно ненормально». «Я уверен, это как-то связано с тем, что я наполовину первый человек. Они чувствуют то, что другие не могут». Самурай говорил про этот клинок как про нечто живое. И... Кажется, я начинаю ощущать нечто похожее. но это точно безопасно? Судя по тому, что я вижу, это явно не так!» «Да, я чувствую, как от него исходит угроза, но она направлена не на меня». Лифт остановился, показав длинный коридор, освещаемый зеленым светом. Вдоль стен расставлены двери с их терминалами. Пророк уверенно вышел вперед, поведя за собой и остальных. Но стоило ему завернуть за угол, как от увиденного там он отскочил назад, почти сбив альму с ног. «Тебя что, бульдозер воспитывал?» – недовольно воскликнула она. камаманский капитан» – быстро проговорил Пророк, прислонившись спиной к стене. Поняв суть сказанного, все синхронно повторили действия колоссального. «Это Битрашити», – проверил Кайн. «Думаю, ты оставил в живых самого сильного из капитанов, Пророк». «Еще, там двое стражников. Проскочить точно не получится». «Надо подождать, пока он свалит», — предложил провидец. «У меня недостаточно сил, чтобы надрать ему зад». «Тогда нужно его отвлечь», — дополнил Кайн. «Я возьму его на себя», — вызвался зод в качестве добровольца. «А вам лучше спрятаться, да поскорей, а то вскоре навешает он вам люлей». Пророк вынул из внутреннего кармана аманский палец и прислонил его к терминалу. Дверь отступила, впустив всех внутрь. Данное помещение напоминало хирургию, где все койки были забиты спящими амонами. Из их раненых тел вытекали зеленые соки и торчали провода. Это отделение выглядело, мягко говоря, нестерильным, словно здешние пациенты являлись скотом. Оказавшись в столь плотном окружении врагов, они старались снизить уровень своего шума до вакуума. Эта ситуация даже вытащила Кирая из его углубленного размышления. «Что это за место?», – встревожился он, озираясь по сторонам. «А если они очнутся? Если будешь так орать, то из всех покойников воскресишь на этом корабле», – ответил Пророк и подвел аманский палец к панели в ожидании зота. Лучник осторожно продвигался вдоль стены, чтобы опасный враг его не заметил, и, замерев, он достал стрелу. «Да блин, что же она не держится?» издавал он недовольные возгласы в попытке наскочить стрелой на тетиву. «Вонючая стрела! По сравнению с моей винтовкой это кусок говна!» Глядя на эту картину, Керай невольно произнес, «Да я бы и то давно выстрелил! Он что, первый раз в руках лук держит?» «Хм, видимо, да», с легкой ухмылкой ответил Кайн. «Нам писец И ему в первую очередь!» «Поверь, это зод волков!» Ему главное просто выстрелить, и все решится словно по воле Всевышнего. Приложив больше сил, чтобы натянуть аммонскую тетиву, Зод разжимает пальцы, позволив снаряду вылететь. Стрела с искрой отскочила от стены и разила капитана Битрашити прямо промеж глаз. Массивный шлем сумел скрыть покореженную гримасу, и, угасающе проголосив, аммон упал на одно колено. Зот влетел к остальным. Пророк прислонил отрезанный палец к панели, закрыв дверь у того за спиной. Голова аманского капитана поглотила стрелу аж на целую половину, и снаряд продолжал там оставаться как напоминание вражеского урона. Однако это не помешало ему все же подняться на свои древоподобные ноги и далее очень живо и гневно завопить. Разъяренный инопланетянин выбрал предположительное место, откуда был произведен выстрел и ночной скалой двинул туда. Не считаясь с окружением он сбил рядом стоящего пехотинца, что как пенопластовый влетел в стену и переломал себе все кости. из за лишнего рога в голове неистовый бег сопровождался сильным нарушением координации. Быстрый разгон заставил большого амана войти в занос и, не справившись с поворотом, он бочиной врезался в стену. Оказавшись на перепутье, Битрашити остановился и начал дико озираться по сторонам. Слыша свирепое дыхание капитана снаружи, Кирай и все остальные настолько сильно старались сохранить тишину, что сковали дыхание собственное. Раний грохот от столкновения со стеной был весьма громким, «Достаточно, чтобы отозвать ото сна хотя бы одного пациента лазарета». И позади команды раздался болезненный стон раненого Амона. Капитан Битрашити прорычал и резко обернулся на этот звук, словно пес на пробегающую рядом кошку. Керай в попыхах подбежал к раненому в попытке закрыть ему рот рукой, но тот начал сопротивляться и человеческих сил попросту не хватило, чтобы удержать инопланетянина. На его место встал Кайн, оснащенный наручами силы. Но держал он пасть Амона закрытой недолго, пока тот не укусил его за руку своими пираньими зубами. Отбившись от чужаков, раненый торопливо попытался подняться с койки, а из-за торчащих проводов в теле, что сковывали его движение он начал импульсивно размахивать конечностями, и случайно сбил со стола бокс с медицинскими инструментами в виде толстых железных трубок и ножей. Все это вызвало просто настоящий концерт из самых разных шумов. Пророк сделал три быстрых шага и вонзил кинжал в голову неугомонного Амона, этим на раз уладив данную проблему. Потом стало тихо, слишком тихо, стоны раненого были прерваны но также и обратилась в затишье свирепое дыхание снаружи. Все отлично понимали, что аманский капитан никак не мог проигнорировать недавнее приглашение, но, сохраняя последние остатки наивности, они смотрели на эту закрытую дверь в надежде, что тамошний Верзила обойдет ее стороной. Вскоре тишина разбавилась тремя тяжелыми шагами. Битрашити отошел назад, чтобы взять разгон на препятствие впереди. Группа людей, укрывающаяся внутри, уже успела осознать свою участь и приготовилась принять крайне неравный бой. «Нам, Нам точно хана», хана — подумал Керей. Готовясь к выпаду, Амон сжал свое массивное тело, чтобы уж наверняка снести эту дверку и заодно ошеломить потенциального врага. Но вдруг застонала тревожная сирена. Огромное тело в тот же миг приняло нормальную стоячую позицию, а голова обратилась в сторону лифта. Потом он вновь кинул взгляд на закрытую дверь, при этом нервно прорычав. В итоге Битрашити сделал выбор. Он выпустил из-под шлема сильный выдох, который приобрел форму пара, и был заметен невооруженным взглядом, после чего Громила в размашистом беге направился к спусковому механизму. Команда Кирая внимательно вслушивалась, как смерть в грохочущем шаге отступала от них, и те решили покинуть укрытие только после того, как этот грохот и вовсе перестал звучать из себя. Когда дверь отошла в сторону, там стоял Аман-пехотинец, который наблюдал за остывшим следом своего капитана. Не сразу заметив целую группу людей перед собой, он поднял топор и слепо бросился в атаку. Кайн прогремел по нему двуручным мечом и эффектно разрубил нападающего надвое вместе с крепкой аманской броней. «Кайн, зачем ты его разделил?» скрыл Кирай по хвалу под юмором. «Не знаю. Захотелось, вот и разделил», поддержал другой. «Ну ты...» «Разделитель. Кайн по прозвищу Разделитель. ха ха Посмеялся и Кайн. Шутка была понятна лишь братьям, но их позитив передался и другим. Пророк засунул руки в карманы и пошел вперед. Детишки взглянули в лицо смерти и выжили. «Пускай радуются», — сказал он Альми и Зоту. Но чуть отдалившись, он растерял щедрость где-то по дороге. «Эй, висельчаки, мы уходим! Быстро спину задышали, иначе сами будете ворковать с тем капиташкой, когда он вернется на свой пост!» Волшебство инстинкта самосохранения обратило их в каменных големов, и братья довольно быстро заняли позицию позади пророка. Он повел всех через узкий проем, который шел крутой лестницей по спирали ввысь. Ступеньки были в форме призменных дедекайдеров и освещали только себя. Единая лампа — ползла над их головами непрерывистой биолюминистентной змеей и убивала своим тускло-синим светом этот суженный проход будто ядом. Путь в несколько минут был также продиктован их истощением, поэтому, когда этот зрительный и физический ад закончился, они перестали сдерживать свою усталость и расселись вдоль стены. Данный отсек выглядел небольшим и располагал двумя дверьми. «Одна из этих дверей ведет к главнокомандующему, другая — к нашим шмоткам». «Но какая именно?» — устало выдавил Кирай. «Я бы крайне не хотел ошибиться и ворваться к финальному боссу без штанов». «Ты же говорил, что можешь чувствовать черный клинок?» — спросила Альма от усталости, не до конца к нему повернувшись. «Я постепенно теряю с ним связь. Думаю, моя иммунная система в скором времени... «Должна отбить клетки первых людей вместе с ништяками, что они давали». «А можно поместить твою нейронную сетку на новую голову?» – спросил кань что был на удивление бодр. «Это же должно избавить тебя от опухоли, верно?» «Не выйдет. Наша мама уже рассматривала данный вариант. Это все равно, что копировать поврежденный файл на чистый накопитель. Если перенести сознание и упустить хоть один байт, то на выходе это уже буду не я» а лишь мой идентичный клон. Лучше ты бы Кайн спросил у Левиафана, сможем ли мы вообще вылечить меня в будущем? Конечно, я спросил. И? Он сказал, что ты окружён множеством дефектов, поэтому Левиафан попросту не смог ответить на некоторые вопросы. Это еще как понимать. Глубоко не вникая в беседу, Пророк отделился от отдыхающих и направился к двум дверям. Правая была им открыта, И он уверенно туда зашел, решив закирая его прежнюю дилемму. Остальные сидели и чего-то ждали, при этом внимательно выжигая взглядами открытый проход, как любопытные сурикаты. «Да вы что, охренели?» Высунулась оттуда золотистая голова. дайте сюда! Я должен что ли ваше барахло искать?» Все подорвались, будто от их усталости не осталось и следа. Особо яростно в этом вопросе показали себя Альма и Зотт. В поисках своего Свордгана Альма начала копаться в оружейном контейнере, в попыхах выкидывая оттуда все лишнее. За этим действом с опаской наблюдал керай «Альма, аккуратней! Это инопланетное оружие! Вдруг там что-то бабахнет!» Услышав какой-то непонятный шум, Хирай сперва повернулся в то направлении а вскоре и пошел. Заметив черный дым, Он опустил руку и вынул из оружейного контейнера свой клинок опустошения. После этого его глаза скинули черную пелену, вернув Кираю прежние цвета, зеленый и голубой. «Первая трансформация прошла», — произнес Кайн, протягивая ему пистолет-корус. Стерев рукавом черный осадок с глаз, Кирай решительно поднял голову и сказал «Оружие у нас, идем!» Приняв пистолет, прошел он вперед, зацепив свою команду. «Надеюсь, он не такой сильный, как аманский капитан, или того хуже?» «Я уже проверил», — ответил пророк, встав справа. «Он просто сидит за этой дверью и ничего не подозревает. Когда я к нему зашел, он был очень удивлен. Ха, думал, что тот капитанчик тебя защитит? Хрен тебе, придурок!» — кивнул он Кираю. «Заходим». Дверь была открыта, и все, будучи уверены в том, что силовой расклад в их пользу, Испешно туда вошли. Это помещение выглядело весьма цивильно для варварских амэнов и хорошо освещалось большим окном-иллюминатором. На фоне значительного простора там по центру стояли только зеленое кресло с треугольной спинкой и стол, над которым летали голографические панели в виде картинок и линейных символик. Кресло уже было кем-то занято, и когда он заметил гостей, то вздрогнул от неожиданности. Внешность главного Аммана для Кирая тоже была неожиданной. Сначала, не видя целиком, он даже подумал, что за столом сидит какой-то разумный скот. Вместо отдельных рогов на его голове находилось два симметричных их скопления слева и справа. Темно-красный длинный наряд украшали белые линейные узоры. Лицо полностью скрывала маска, она выражала нейтральное лицо и имела черные и белые тона. Команда Кирая, словно вольясь туда, встала полукольцом, дабы отрезать все пути к отступлению. «Ну здравствуй еще раз, паразит!» – начал Пророк. «Мы тебе не сильно помешали?» «Знаешь, ты был прав, он явно не ждал гостей!» – надменно добавил Кирай. «Итак, главнокомандующий Аман, у тебя есть два варианта. Первый...» «Ты рассказываешь нам в самом вежливом тоне, на котором только способен, куда свалил ваш большеглазый беглец, и это даст тебе значительный бонус к выживанию. Возможно, даже мы тебя отпустим». «Ну и второй вариант. Ты можешь нам ничего не рассказывать, но помрёшь в мучениях, когда мы будем из тебя эту информацию вытряхивать». «Перед вами главнокомандующий передового подразделения!» Захрипел Амон, пересилив страх ложным гневом. «Я уже вызвал подкрепление. Скоро они будут...» «Да, да, да!» — перебил пророк. «Скоро они будут здесь, в целом штурмовом составе, в который входят три грузовых корабля и девять капитанов». «Что?» — переспросил Керай, кинув тревожный взгляд на пророка. «Три корабля с девятью амонскими капитанами?» «Да, именно так он и хотел сказать». «Это блеф. Ведь даже аманы боятся смерти. Я в этом не раз убеждался». Показав краткий смешок, пророк подступил к главнокомандующему. «Стой! Ты ведь помнишь, зачем мы здесь? Он нужен нам живым!» «Не беспокойся, папочка! Когда я закончу, он станет еще лучше, чем был!» Пророк продолжил сближение. Аман стал отходить от него за одним шагом, пока не уперся спиной в стену. Колоссальный остановился рядом и вынул свой кинжал, начав мелодично насвистывать. «Знаешь, кто так хорошо научил меня свистеть?» — спросил он. Но Аман оказался не из болтливых, и не быть лишним, просто промолчал. Отец меня научил. Он постоянно насвистывал эту мелодию, когда у него было хорошее настроение. Но, как обычно это бывает, хорошему всегда приходит пердец. Мне было тогда лет пять. Первое, что я помню, это громкая сирена. Я не понимал, что она означала, но уже было страшно до чертиков. А следом... Они начали трубить в каждый угол. Колония Тера подверглась нападению. Мать укрыла меня под кроватью, когда ваши армии ходили по улицам и убивали мирных жителей. Лица, которые недавно радовались, улыбались и целовали своих детей, стали превращаться в кровавые ошмётки. Вырезали людей столь нещадно и просто, будто не читались с их жизнями вовсе, как насекомых. И тут пара ваших «вырезал» решила и к нам зайти в гости» матери размажили голову шипастой булавой прямо на моих глазах оставив выше шеи лишь какие-то огрызки и знаешь вроде там еще остался нетронутый ряд нижних зубов блин не помню почему то я тогда искал именно ее глаза тело как бы есть а глаз того инструмента по которому ребенок считывает эмоции родителей нету короче я продолжу после выбегает мой батя с винтовкой и довольно метко выстреливать в шею одному из них. Вот именно тогда я и понял, что у вас зеленая кровь. Она сочилась из него, прямо как та дрянь, которая плевала с кислотой в зоопарке. Но тому амно было насрать на кровточащее горло. Подняв меч, он сделал пару шагов и рубанул моего папаню вдоль ключицы, оторвав плечо вместе с рукой. Да, именно оторвав, а не срубив. Если вспомнить этот глухой звук удара, Знаешь, как эм, секирой по скоту. Очень и очень тупой секирой. Вы там, не знаю, за ружьем следите, что ли? Вот, блин, меня опять занесло не туда. Извини. В общем, потерпев поражение, мой отец, эталон силы и мужества, сломленный, лежал на полу. Он смотрел прямо под кровать, где был я. Старик еще не умер. И он понимал, что я видел весь этот ад. И чтобы хоть как-то смягчить для меня удар, он начал насвистывать свою мелодию. Он знал, что когда я ее слышу, то сразу думаю, что у отца хорошее настроение, что у него все хорошо, что он не умирает, что Аммана не убили мою мать и не истребили всю нашу колонию. <дых> Глубоко вздохнув и успокоившись, пророк заговорил снова. «Папаня мой, все насвистывал и насвистывал. Прощальная слезинка пробежала по его щеке». Но она текла только из одного глаза, другой был красным, видимо там железы какие-то пострадали или еще какая-то херня. И потом, совершенно внезапно, красочное исполнение его свиста сменилось чем-то менее красочным, когда мой отец посмертно обосрался. Аманы ушли. И знаешь, что я сказал отцу-мертвецу? С улыбкой нагнувшись к главнокомандующему, пророк добавил, сымитировав голос ребенка. Я сказал ему «Папочка, ты забыл снять штанишки». «Ха-ха, прикинь, да? Ты забыл снять штанишки, умора!» Далее он озлобленно воскликнул «Тебе не смешно?» Аман вздрогнул «Вы, межгалактическая раса, вас много, я всего один». «Но моя ненависть затмевает всех вас, как космический мрак!» Пророк кивнул на кирея. «И, если ты не ответишь на вопрос того педика...» Не договорив, начал он смахивать пыль с плеча Амона. «Ну, и сам знаешь, что с тобой будет. Ты же у меня умный, да? Главное, командующий. Такой титул дают лишь тому, кто превосходит других Амонов по интеллекту в несколько раз. А пока ты маринуешься, я, пожалуй, закончу свою историю». Именно ваш король приказал уничтожить мою колонию. Но я отлично осознавал, что одними голыми руками я не смогу его придушить. И мне оставалось только набирать силу и информацию. Я стал изучать вас как одержимый, анатомию, маршруты, приказы. И в итоге я выяснил, где ваш король прячется. Осталось только до него добраться. Редея вас целыми армиями, я навел шороху. И поэтому сам король назначил за меня награду. Ха, он обратил на меня внимание, подумал я. Начинает бояться меня. И недаром Пускай дрожит. Ведь когда я вгоню ему в лобешник свой кинжал, то я внимательно буду слушать и даже смотреть, как он обосрется. Кто... кто ты такой? Спросил Аман о чем-то уже догадываясь. Меня зовут Артель Вайк, но это имя тебе ничего не скажет. «Это имя того осиротевшего мальчика из колонии Тера, сломленного, слабого и жалкого. А для вас, краснокожих ублюдков, я известен как Пророк». Судя по опустившейся голове Амена, данное прозвище было ему хорошо знакомо. И «Я...» — отпустил он воздух из груди, как и гордость. «Под пытками король Алакумлян выдал нам место, куда направился беглец». Древний храм на планете Сигма-33Н. «Вы только послушайте, да его уже не заткнешь!» — усмехнулся пророк, хлопнув того по плечу. «Было не так сложно, правда? Знаешь, свою историю я еще никому не рассказывал. Да мы теперь лучшие друзья, получается!» Его веселый настрой быстро сменился на нейтральный. «А теперь сними маску!» «Зачем? Вы ведь сказали, что отпустите меня!» Испуганно осмотрел он остальных. «Я просто хочу взглянуть на лицо такого добряка, как ты!» Сарказм пророка далее сменился на прямое указание. «В щечку тебя хочу поцеловать! Давай снимай!» Аман подчинился. Медленно и с опаской он надавил на кнопку, расположенную над теменем, а другой рукой отслонил маску. Лицо то выглядело весьма гладким для аманского представителя, и глаза имели чуть больший размер. «Молодец, так держать, братишка!» Пророк более напористо повесил ему руку на плечо. В этот раз Амон слегка прогнулся. «Знаешь, я ведь был единственным ребенком в семье. Я всегда хотел иметь братика. Ты ведь поможешь мне? Пополнишь мою семью, станешь моим братиком!» «Да...», да. Неуверенно протянул он. «Неверно!» Моментально похолоднело лицо пророка. «У меня больше нет семьи!» И он вогнал в лоб главнокомандующего свой кинжал, затем резко выдернул его вместе с кусками черепа. От забора костной массы рога Амана покосились и опустились, как длинные уши. Затем его уже безжизненное тело рухнуло на пол. «Любит, не любит, любит», наговаривал пророк, поочередно вынимая из кинжала черепные фрагменты. «Не любит, любит, нелю Его взгляд случайно наскочил на большое окно, и он вдруг замер. Это продлилось, наверное, секунд десять. а а да твою-то мать!» – недовольно выпалил тот. «Так он не блефовал!» Керай сделал три шага к окну-иллюминатору и остолбенел. Увиденное там еще какое-то время не укладывалось в его сознание, и первое, о чем он подумал, было «Как же их там много, зараза!» Подобно муравьям, покидающий муравейник, из трех грузовых кораблей выбегали десятки тысяч аманов пехотинцев а девять капитанов формировали их встроенные ряды. «Что нам делать? Смыться теперь мы не сможем. А если попытаемся уничтожить это?» Кинул он обе руки на окно. «Все это? Вот это... Вот это нахрен? То...» Термин «самоубийство» придется переосмыслить из-за недостаточной жести его произношения. «Да мы в любом случае трупы!» «Эй, паничка!» – обратился пророк Кираю, продолжая следить за передвижением противника. «Ты же хвастался, что у тебя есть пушка красного дождя!» «Но мы не можем связаться с кораблем!» – быстро ответил он. «Точно! Мы же на самом верху! Поднимемся на крышу! Думаю, это могло бы решить проблему!» «Вот-вот, умник! Идем!» в хорошем настроении, ответил пророк. Ступив на просторную, темно-синюю крышу, их встретили лучи восходящего солнца и сильный ветер, а после нескольких шагов ближе к краю им в глаза и сознание проник облик 100-тысячной армии. Ветер там бил сильнее, словно невероятное скопление воинов порождало эту гневную стихию, давая возможность почти физически ощутить, представшую боевую мощь. Единственный, кого страх обошел стороной, был Пророк. С довольной миной, тот рассматривал черно-красные точки внизу, предвкушая скорейшее их сокращение. «Черт бы вас побрал Чего так долго?» Выстреливший пробкой, Малик начал засорять эфир. «Я, блин, всю технику потерял!» «Малик, рад тебя слышать!» «Я послал к вам Акри, но грёбаная аморская глушилка их отрубила! Направил я, значит, к вам дрона с автономными командами!» «Малик...» его обратил в металлолом какой-то хмырь! Это все равно, что остаться без глаз и ушей одновременно! А вскоре и ваш сигнал сдохли окончательно! А что вас там происходит?» «Заткнись!» Рявкнул Кирай. «Это сработало!» И эфир вновь захватила тишина, открыв вакансию. «Слушай, ты ведь видишь эту огромную толпу аманов «Орудие уже наведено!» «Хрена ты быстрый! Ну так шмаляй! Четыре капли! Одну по армии и три по их кораблям!» «Погоди!» – остановил малик «Что, погоди? Давай, дави демонов! Если они попадут внутрь, то мы потеряем такую возможность!» а «В радиусе поражения находится неизвестный корабль!» «Ну, раз он прилетел с амонами, значит это амонский корабль. смоляй потом разберемся!» «Одну секунду!» Малик вновь замолчал. «Это звездолет Альянса!» «Альянса? Что они-то здесь забыли?» «Без понятия. Я переведу орудие, чтобы забрать часть аманской армии, при этом не задев гостей и вас!» «Вот блин. В таком случае постарайся уничтожить как можно больше красных рыл. Мы в одиночку и сотню не зарубим. Так что не жадничай!» Понял, ждите. Мне тут вдвоем с Кубиром тоже нелегко приходится. Много времени уйдет, чтобы сменить площадь атаки. Тогда почему я тебя все еще слышу, Малик? Конец связи. Керай встал у самого края и медленно провел взглядом по многотысячной армии. В ожидании нового приказа Аммены не двигались, но даже их молчащий строй внушал Кераю изрядное беспокойство, ведь каждый из стоящих внизу пришел по его душу. Его взгляд вскоре зацепился за непонятную электрическую активность. Маленькие разряды будто роем копошились на высоте и в тылу врага. Затем на этом месте преобразовалось громадное голографическое окно, а позже в нем отобразилось и чье-то лицо. Шок Кирая был невообразим и невыказан. На это лишь указывали его стеклянные потерянные глаза и деревянное обездвиженное тело. «Это плохо», – пробормотал он. «Уж лучше еще одно вражеское подкрепление, чем это. Труп я-то в любом случае. Либо меня прикончит Амоне, либо мамка. Но первый хоть не будут выносить мне мозг перед расправой». «Мамка?» – удивился пророк. лили «Лилихорс твоя мать?» «Ну, типа того. Что она вообще здесь делает?» «Малик, ты слышишь меня?» «Отставить. Повторяю, отставить красный дождь». «Да, я уже в курсе», – ответил тот. «Сейчас будет жарко! Слушайте меня, насекомые!» Громко зазвучала голограмма в лице Лили Хорс. Это привлекло внимание всех, кто там был. «Валите, Валите отсюда, отсюда, пока, пока целые целы. и будет вам пощада. пощада!» Старший аманский капитан прошел между рядами солдат, показывая, что выше тех втрое, и даже опережая по росту других капитанов. Остановившись, начал он ответный диалог. «Люди слабые существа, и вас мало, но вы все равно продолжаете дерзеть?» взмахнул он древоподобной рукой. «Ни к чему пустые угрозы! Дитраж принадлежит Амонам!» «Как ты смеешь, животное! Это планета Альянса!» «Мы взяли ее силой, она теперь наша, и вы не можете это оспаривать!» «Не можем оспаривать? Ваши звериные обычаи не распространяются на людей!» Лили глубоко вздохнула. «Даю последний шанс. Отдайте нам эту планету, пока у вас еще есть выбор». «Во имя нашего короля!» С громким накатом произнес Амон, и далее он расслабленно добавил. «Я выбираю путь сражения». «Что ж, будет, будет тебе сражение!» В завершении она щелкнула пальцами. Под голограммой будто встряхнулось невидимое покрывало, показав всего сотню солдат. Они выглядели весьма необычно, их легкая броня будто была сделана из пластика, который окрашивался в оранжевые и черные цвета. Закрытыми были все участки тел, а многочисленные шеи опускали красные шарфы, обозначающие ранг. Гладкие шлемы настолько плотно оседали на головах, словно те, кто был внутри, не нуждались в кислороде. Даже глаза надежно прятались под черными, как ночной обсидиан стеклами. Это делало их очень большими, но еще более безжизненными. Сам строй выглядел слишком сглаженным и симметричным, отчего, глядя на них, формировался вопрос, а люди ли это вовсе? Эти бойцы имели весьма скромный арсенал, За спиной вводилась пара рукояти молекулярных клинков. Несколько метательных ножей, что искрились короткими разрядами, были в два ряда заправлены на ногах. От пояса на ровном отдалении свисал квартет небольших гранат. «Жесть! Это же клинки Императора!» — узнал Керай вид войска. «Не слишком ли жестко для каких-то аммонов? Помню, у них раньше не было невидимого камуфляжа, Выходит, их экзоскелеты улучшили? Присел он, далее только расслабленно наблюдая. Да, это версия 5.0. Видимо, они решили перескочить с четверки сразу на пятерку. Поэтому они так долго и не обновлялись. В основном, это улучшение было направлено на универсальность, чтобы клинки Императора смогли противостоять самым разным инопланетным захватчикам. «Ты надеешься одолеть нас этой кучкой слабаков?» В презрении высказал главный аман и, вскинув свою дюжую руку вперед, он оглушительно провопил. В атаку! Вся статысячная армия пехотинцев двинула навстречу сотни. Почва сильно задрожала, поднялось обширное облако желтой пыли. Грохот каждого доспеха сливался в единую волну шума, что постепенно, но громко наступала Клинки императора! Я приказываю вам уничтожить недругов! Распорядилась Лили своими бойцами. «Мощность в 50%! Применить молекулярные клинки! Использовать построение динамичного унисона!» И графическое окно погасло. Войны неспешно подоставали свои мечи, лезвия у которых отсутствовали. Последующие одиночные нажатия на рукояти и стали повсеместно вспыхивать плазменные резаки, плоские и издающие слабое дребезжание. «Мощность Скрестив энергетические лезвия перед собой, они слегка сгорбились, а их броня загудела и завибрировала. Наши терни опутают, хором издали они. Наш клинок обрушит кару, кару во имя Императора. В центре черных глаз загорелись подобие красных зрачков, и затем клинки Императора на скорости в 300 км в час выбежали прямиком на вражескую армию. Когда эта небольшая стая каплей вошла в океан, то они не слились воедино. Тлинки пролетели во все бреши доступающего войска и, имея оружие в каждой руке, скосили тех, кто оказался на пути по правую и левую руку от них. Крепкая броня амонов не могла их защитить, и она легко отсекалась вместе с плененными там кусками плоти. Хирай сидел и смотрел на все это в лучезарной улыбке, То ли из-за облегчения от минувшей угрозы, или просто наслаждаясь ярким зрелищем. Но странный шорох послышался справа, отогнав его настроение в тревогу. И когда некто поднялся на крышу, Кирай вовсе вскочил с места, как с раскаленной сковороды. Там был капитан Битрашити. Агрессивно дыша, он выпускал изо рта пар, а его застывшая фигура говорила о том, что он нашел то, что искал. И даже закрытый шлем не мог замаскировать его желание убить кучку людей, стоящую перед ним, уставшую и не готовую к серьезной битве.